11:4 46 лет. Я переехал из Пармы в Болонью в конце 1999 года. Незадолго до этого у меня умер отец. Я выписался из больницы, где провел почти три месяца с серьезными ожогами. Примерно в то же время вышли два моих первых романа, а третий роман я продал большому издательству. А еще я влюбился в девушку, которая станет матерью моей дочери и моей фактической женой, хотя официально мы никогда не были женаты и даже не живем вместе. В общем, это был интересный год. После всего, что произошло со мной в 1999, я стал совсем по-другому относиться к жизни, а оказавшись в Болонье рядом с Тольятти, прожил несколько месяцев в каком-то странном состоянии. Помню, что работал, писал, дарил книги, переводил, занимался своими обычными делами, но меня не покидало ощущение, что я в отпуске. Пару месяцев назад я оформил для батальи подписку на один из сервисов, где можно слушать любую музыку, какую захотите, а заодно подписался и сам. Так что теперь, катаясь на велосипеде или выходя на пробежку, я иногда слушаю музыку вместо радио или подкастов. Я небольшой знаток музыки, мне нравятся те же вещи, что я слушал 30 лет назад, когда учился в университете. Больше всего я люблю Энцо Яначи и Пауло Конте, которых считаю величайшими итальянскими поэтами второй половины XX века. А сегодня утром, слушая Конте, я вспомнил, как однажды еще студентом побывал на его концерте в Пармском театре Дукале. В какой-то момент, если мне не изменяет память, в зале зазвучала песня Макс, заиграл аккордеон, и театр Дукале наполнился его переливами. Это было что-то невероятное. Казалось, ты всем телом ощущаешь аккордеон, которому также чутко внимают дерево, обивка и все неодушевленное убранство этого старого театра в районе Ольтре Торента. Ни Паула Конте, ни его аккордеониста не было в Болонье в первые месяцы моей жизни там. Но меня не покидало ощущение, что Болонья купается в звуках аккордеона. Очаровательное место, где не хватало только одного — библиотеки. Еще недавно работала библиотека в Палаццо Монтанари на Виа Гальера, но в то время она была закрыта. Или открыто, но работала не полный день, я уже не помню. Говорили, что в центре возле Пьяцца Маджоре вскоре планируют открыть новую библиотеку. Хорошо помню, что в первые месяцы я ездил в Модену и брал книги в библиотеке Дельфини, в которой всегда были широко представлены современные итальянские авторы. В то время я читал в основном современную итальянскую литературу. Так продолжалось два года. Аккордеон то затихал, то звучал снова, библиотеку все не открывали, и за книгами современных итальянских авторов, если я их не покупал, я ездил в Модену, пока не узнал, что 13 декабря 2001 года в праздник Святой Лючии в помещении бывшей биржи на площади Пьяцца дель нитуно состоится открытие библиотеки. Через несколько лет Салаборса станет библиотекой, выдавшей больше всего абонементов в Италии. Чего только не было раньше в этом здании. Ратуша, почта, товарная и фондовая биржи, главный офис сберегательного банка, спортивный зал, где играли в баскетбол и проводили боксерские поединки, и даже постоянный кукольный театр. И вот 13 декабря 2001 года я стоял в очереди за пропуском в библиотеку. Мне выдали читательский билет под номером 54. Помню, что рядом со мной в очереди оказалось несколько мужчин, державших в руках стопки музыкальных компакт-дисков и DVD-дисков с фильмами. У них с удивлением спрашивали, «Это что, все бесплатно выдают?» «Да, это можно взять бесплатно». Компакт-диски, DVD и даже книги, если нужно. А в Болонье желающих хватало. Он у меня сохранился до сих пор. Мой читательский билет номер 54, хотя я им уже не пользуюсь. Десять лет назад я потерял кошелек, и мне сделали новый документ. А потом я нашел свой кошелек вместе со старым читательским билетом номер 54 и сохранил его прикрепил на шкаф вместе с удостоверением боксерской ассоциации «Пармы», куда много лет назад, будучи студентом университета, приходил на тренировки по боксу. И если я что и люблю, так это проводить время в Салаборсе. В конце апреля 2022 года я отправился туда один, без Тольятти, и стал просматривать русские книги, надеясь найти что-нибудь про Анну Ахматову. Рядом я заметил высокого светловолосого мужчину лет 50 в кожаной куртке. Даже если бы он не стоял перед полками с русскими книгами в библиотеке Салаборса, я сразу сказал бы, что он русский. Так и оказалось. Его звали Николай. Он узнал меня и спросил. «У вас найдется 10 минут? Я бы хотел кое-что вам рассказать». «С удовольствием», — ответил я и тоже спросил. «Давно в Италии? Вы хорошо говорите по-итальянски». Он посмотрел прямо перед собой, словно подсчитывая. 46 лет. Но мне пришлось немного помотаться туда-сюда».